Глава 25. Дальноход с обнажённым мечом подошёл к мшистым зарослям, но сам влезать в колышущуюся тёмно-зелёную стену сосунка не стал. Добытчик взмахнул клинком. «Рубить будет», — пронеслось в голове у Виктора. «Нас или...» — удар. Ещё. «Ших! Ших!» — сверкающее, заточенное до бритвенно остроты лезвие, легко растекало тугую губчатую массу. Из срезов капал едкий сок. Тяжёлые влажные клочья беззвучно падали на землю. Дальноход без труда прорубился к Виктору, рубанул мечом над головой. Всё-таки вызволит, врохнулась в душе надежда. Маховой кокон оборвался. Виктор упал. Попытался распутаться и вскочить, да куда там. Сейчас он мог только вертеть головой. Отсечённые путы держали свою добычу Всё так же крепко. Не трепыхайся, посоветовал Дальноход. Бесполезно. Уже есть осысунок вцепился, то и мёртвым будет держать добычу не хуже живого, хотя сожрать уже не сожрёт. Так, поможет только соком слегка. Он без церемонов вытащил Виктора, опутанного густой зелёной сетью на поляну, оставил лежать, снова заработал мечом, вырубая из плотной стены сысунка других пленных. выволок матерящегося, но такого же беспомощного костоправа, затем стиснувшего зубы ока. Обоих положил возле Виктора, потом занялся быконями. Им дальнаход освобождал ноги, наскоро секал мох, опутовавший круп, голову и шею, после чего по прорубленному коридору выводил животных из ловушки. За быконями с зелёными шлейфами тянулись влажные мховые хвосты. Джарская япа не умолкала. Однако никто из человекообразных мутантов на открытое пространство пока не вышел. Может быть, зеленокожие пройдут мимо поляны, подумал Виктор. "Слышь, дальноход", процадил ока, безуспешно пытаясь выбраться из сосунка. "Ты нас вообще-то освобождать собираешься или сам решил с джарями разобраться?" "Не спеши", отмахнулся добытчик. "Всему своё время". Когда нужно будет, вас освободят. Освободят? Виктор внимательно наблюдал за проводником. Кто освободит? Дальноход вышел в центр поляны и, сложив руки рупором, гаркнул во всё горло: "Япа! Ты чего творишь, сука? Сусунка тебе взад по самой гланды дёрнулся в зелёных путах костоправ. В чём дело, Дальноход?" спросил Виктор. И ещё вместе с нашей и своей смертью тоже, вместо ответа дальноход заорал снова: "Япа-япа-япа-япа-япа! Па-па-па-па!" Эхматос взвыл лес. А потом: "Япа-япа-япа-япа-япа!" Это уже было не эхо. На крик дальнохода кто-то откликался из-за ближайших камен деревьев. Зачем Я доумевал Виктор, зачем добытчику так подставляться? Зачем призывать неминуемую смерть? Или всё же миноуемую? Или не смерть вовсе? В голове творился полный сумбур. Япа -по опять гаргнул добытчик, и япа-япа -по, -по получил ответ. На противоположной стороне поляны, где было поменьше опасного вислого мха, заметилось движение. Овскори из зелени полезли её перный урод, в отчаянии прорычал костоправ. Зелёные полезли. Ловко лавируя между камнями и деревьями и осторожно огибая занавеси сосумка, на поляну выходили дикари-мутанты, вооружённые дубинками и заострёнными палками-копьями. Мужчины и пара женщин, самцы и самки. А за ними не может быть Среди дикой корей Виктор увидел обычных людей, аккуратно пробиравшихся мимо плотоядных зарослей и ветхих поводов неказистых точек быконий. Чёрные, отвевшиеся угольной пыли лица и такие же грязные руки незнакомцев не оставляли сомнений в том, откуда они пришли. Полуразбойничий шахтный город. Вот откуда. Но что здесь забыли шахтные? И как возможно такое, чтобы люди шли вместе с мутантами? словно друзья-товарищи или или скорее как подельники шахтные помахали дальноходу кто-то из зеленокожих тоже потнял руку и это был не угрожающий жест а знак приветствия что происходит дальноход потребовал объяснений виктор и получил требуемое торговля купец добычек повернулся к нему улыбнулся неприятной и глумливой улыбочкой всего лишь торговля Ну, елемена, называй как хочешь. Какая ещё на хрен торговля? возмутился Костоправ. Какая мать твою мена? Ты что несёшь, дальножоп? Точный и сильный удар ногой в голову заставил лежащего лекаря взреветь от боли. Но уже в следующую секунду Костоправ разразился длинной тирадой, смысл которой сводился к обещанию свисти добытчика Имхасунка в сеансе орального секса, причём взаимного. В ответ последовал ещё один пинок в голову. У лекаря аж зубы клацнули. Может, заткнёшься наконец, остряк, скривился добытчик. Кажется, Костоправ его всё-таки достал. Ещё слово вякнешь на сую полную пасть сосунка. Убить он тебя не убьёт, но глоткой потроха разъест так, что орать будешь, как верблюк на клеймении. Костоправ скрижитнул зубами, норта благоразумно решил не открывать. Мох Все ещё сочившейся вонючей едкой жидкостью выглядел омерзительно, и угроза проводника, видимо, возымела действие. Тем более, что тон добытчика свидетельствовал: он вполне может притворить её в жизнь. Так-то лучше. Удовлетворённо кивнул Дальноход. А что касается торговлишки, отвечу. У вас, ребятки, была своя торговля, а у меня здесь своя. Расклад такой: Мы отдаём зелёным то, что нужно им, тобишь вас. Они взамен приносят то, что нужно нам. Дальноход кивнул над дикарей. Трое зеленокожих как раз выносили на поляну старые патронные ящики, судя по всему, полные. По ценку за голову, улыбнулся добытчик. Неплохо, да? И ничего личного, как говорится. Каждый в этом мире живёт, чем может. Как же так? Как же так? Виктор тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Маховые путы не отпускали, и спасения не было. Но как же так можно-то? Едва выбравшись из рабства, в которое они угодили по собственной глупости и доверчивости, снова вляпаться в такое же дерьмо? Нет, не такое, хуже. Катловые дикари это ведь даже не африканцы-рыбовладельцы. И большой котёл это не галера. Зеленокожие тем временем что-то бурно обсуждали с шахтными. Общение шло главным образом на языке жестов. Лесные мутанты указывали то на пленников, то на быкони себиряков. Люди из шахтного города кивали на патронные ящики. Действительно, со стороны очень похоже на базарную торговлю. Кажись, хотят к вам в придачу ещё и скотину выпросить, усмехнулся добытчик. Что было значит на чём вас вести? Ишь, Дикарями, дикарями, а торговаться быстро учится. Мне нужны им для жертвоприношений, хрипло спросил Виктор. Спросил о том, о чём можно было и не спрашивать, и так ведь всё понятно. Ага, буднично ответил Даннахот. Котловым богам, духам или кому там молятся местные обредены, почему-то милее черепа нормальных людей, а не этих зелёных уродов. Но вы не боитесь? Вас не сразу того пожертвуют. Сначала отведут к шаману, ну, к их жрицу типа. И зеленокожей отдадут за нас патроны, которыми их же потом будут убивать, хмуро спросил Ака. А отдадут, отдадут, даже не сомневайся, подтвердил Дальноход. А они не знают, для чего нужны боеприпасы? Понятия не имею, пожал плечами добытчик. Может, не знают, а может и догадываются. Но всё равно принести жертву для них важнее. Виктор вспомнил пьянчугу из кобака в шахтном городе. Вот что означал его красноречивый жест ножом по горлу. Это была вовсе не угроза чужакам, осмелившимся сунуться в подземные лабиринты. Это был намёк на то, что ожидает их в скором будущем на котловой территории. "Может вы постараетесь войти в положение", пояснил дальноход, пока его подручные спорили с дикарями. Боги у зелёных ребят строгие, а подходящих жертв в большом котле почти не осталось. А они вообще были, фыркнула Ка. Подходящие? Нормальных людей в котле нет. Ну, как сказать, как сказать? Добыча пожал плечами. Совсем нормальных может и нет, а вот почти нормальных встретить можно. Тут ведь такое дело. Большой котёл он не сплошной. Кое где в нём есть свои м, котелки, в которых худо-бедно оживут людишки. Ну или раньше жили. И скорёжилы их, конечно, тоже капитально, но в таких вот зелёных уродах они всё-таки не превратились. Вектор недоверчиво посмотрел на добытчика. То, что в проклятый терр мутантики может сохраниться человеческая жизнь, пусть даже и скорёженная, как выразился Далнаход, казалось слишком невероятным. Не верите? Добытчик хмыкнул, и напрасно. Зелёные поначалу искали жертвенных баранов у себя в котле, но, видать, вырезали всех под чистою его. Так что теперь бедолагам, чтобы не прогневить богов, приходится решать проблему иначе. А решений, собственно, тут только два: набег на прикотловые территории или торговля, отно впрочем не исключает другого. Мы вот торгуем с пары кланов. доставляем им время от времени доверчивых простаков, вообразивших себя добытчиками. Ну, вроде вас. А сами не бойтесь попасть на жертвенник, процедил ока. Дальноход мотнул головой. Не, нас зелёные не трогают. Мы для них выгодные партнёры. И давно вы, с ненавистью произнёс Виктор. Давно так торгуете? Вообще-то не очень. С дикарями трудно было сговориться. Они и речь той человеческой почти не понимают. Но когда мы всё-таки нашли общий язык, дело пошло. Зелёные знают, где в котле есть уцелевшие оружейные склады и как к ним пройти, чтобы твари не сразу схарчили. Ну а наше дело привести каких-нибудь дурачков на обмен. Только гонцов надо послать заранее. Виктор невесело усмехнулся. Вот и объяснение той отлучки дальнахода в подземном кабаке. добытчику нужно было не о ситуации в котле разузнать, а о говорить предстоящие дельца с помощниками. Вспомнились также опустевшие перед выездом из шахтного города стойла бы коней. Гонцы выехали раньше. Стало теперь понятно и то, чей выстрел они слышали по пути в большой котёл. Видать, посланцы дальнахода наткнулись на какую-то котловую тварь, вот и пошумели. Значит, снова заговорил ока Твоя погибшая артель и военный склад, который вы якобы нашли, скасти всё это, перебил его добытчик, замануха. Мы склады не ищем. Их находят зелёные, а мы избавляем их от необходимости охотиться за жертвенной скотиной. Да, презрительно протянул ока. Не такой уж ты и дальноход, как я посмотрю. Дальноход-дальноход, ответил проводник. Был дальноход. В свое время я ходил очень далеко. Ничего не нашел, правда, и сам едва не погиб. Зато быстро поумнел. «А как торговался-то за свои проценты?» — скривился Виктор. «Как будто и правда, так потому и торговался!» — не дал договорить добытчик. «Чтобы было похоже на правду. Без правдоподобия в наше время даже последнего лоха не обманешь. Если бы я сразу согласился вести вас в котел на ваших условиях, это выглядело бы подозрительно». Нужно было поломаться для начала, понабивать себе цену. Ты же сам купец, должен понимать, как это делается. Виктор вздохнул. Он понимал. Провели его как пацана. Вот что он понимал. Плохой ты купец, золотой. Мысленно попенял сам себе Виктор. Никудышный совсем. Если в людей до сих пор разбираться не научился. И сколько народу вы уже загубили, спросил он. не считал, а склабился дальноход. Не так, чтобы очень много, но и не мало, наверное. Людишки ведоутся, идут в котёл потихоньку, а срезанный сосунок быстро отрастает. Так что ни вы первые, ни вы последние. К добытчику подбежал один из шахтных, невысокий чумазый крепыш. Всё дальноход с зелёными договорились, сообщил он. Сваливать пора. Их котину, подельник добытчика кивнул на пленников и трёх быконий. Придется оставить». «Вот суки зеленожопые!» Ругнулся, впрочем, без явной злобы Дальноход. Видимо, он ожидал этого и не очень расстроился. «Цинки проверили?» «Да, вскрыли уже. Все нормально. Патроны не порченные. Все 7.62, к калашу. Покупать на такие быстро найдется». «Это хорошо», заключил Дальноход. «Хотя, может, все продавать и не нужно будет». Пригнувшись, Добытчик нырнул под прорубленную в сосунке арку и вернулся с автоматом АК. Уловнулся поддельником, тряхнул стволом. Трофей, дополнительный бонус, так сказать.